Возвращение Помпея Эта странная война, где противники только наблюдали друг за другом, не прибегая к решительным действиям, продолжалась несколько недель, во всяком случае достаточно долго, чтобы вызвать беспокойство Сената. По опиану, в Риме узнав об осаде и считая позором, если война с гладиаторами затянется, выбрали вторым главнокомандующим Помпея, только что вернувшегося тогда из Испании. Теперь-то римляне убедились, что восстание Спартака – дело тягостное и серьезное. Итак, Помпей вернулся. Тем не менее, победоносный полководец, вернувший спокойствие в Испании, был очевидно еще далеко. Он не мог войти в Италию вместе с армией, не получив распоряжение Сената. 20 лет спустя, именно перейдя Рубикон с 13 легионом, Цезарь поставил себя вне закона в 49 девятом году до Рождества Христова. Стало быть, Помпей наверняка находился севернее этой речки, которая служила границей между собственной Италией и Цезальпинской Галлией. Он стоял в боевой готовности со своими легионами, ожидая, когда Сенат прикажет ему начать дело. Споры в высоком собрании были, должно быть, жаркие. Одни торопились закончить войну и желали, чтобы Крас и Помпей вдвоем подавили затянувшийся мятеж. В числе первых это предложение поддерживали сенаторы, клиенты Помпея. Другие, в том числе клиенты Краса, смотрели на происходящее иначе. Помпей возвращался в риоле новых военных побед. С ним была многочисленная закаленная в боях армия, лично преданная ему, которую он едва ли был готов распустить. Значит, было опасно вплетать в его лавры еще и новый успех. Позволить ему войти в Италию с войском, значит дать возможность захватить власть в Риме. Снова над собранием витал. призрак диктатуры и проскрипций, ведь Спартак еще не побежден. Красс, каждый день осведомлявшийся о спорах в Сенате, понимал, что времени у него мало и пора переходить к делу. Тому свидетельством сообщение Пиана. Красс, опасаясь, что слава победы может достаться Помпею, старался всячески ускорить дело и стал нападать на Спартака. Спартак же на другой стороне стены, был, кажется, столь же хорошо осведомлен о ситуации и политических играх, творящихся в Риме. Возвращение Помпея из Альп и для него было грозной опасностью. Интересы Красы и мятежного вождя в этот момент, как ни странно, почти совпали. И тогда, опять же по Апиану, Спартак, также желая предупредить прибытие Помпея, предложил Красу вступить в переговоры. Историк тут же отмечает, как и следовало ожидать, Раса отверг это предложение с презрением. Как претор, возглавлявший римское войско, мог унизиться до переговоров с бунтовавшимся рабом? Этого времени никто бы не понял и не простил. К тому же Спартак ничего не мог предложить. Разве что пойти на север Италии и победить политического противника Краса. При всех амбициях претора такая сделка слишком сильно пахла предательством и похоронила бы его политическую карьеру. Эти переговоры настолько малоправдоподобны, что можно было бы даже усомниться в их реальности. Но одно косвенное свидетельство тацита позволяет предположить, что они действительно были. В правлении Тиберии в Северной Африке сеял смуту некий мятежник по имени Такфаринат. Он был так уверен в своей силе, что осмелился отправить в Рим к императору посольство для мирных переговоров. Тиберий отнесся к этому предложению как к форменному оскорблению. Интересно, что по этому поводу Тацет сравнивает дезертира и разбойника Такфарината со Спартаком. Даже Спартаку, когда он после поражения стольких консульских армий безнаказанно разорял Италию, когда республику потрясали большие войны с серторием и Митридатом, не было дозволено получить договор, дававший ему прощение. Таким образом, Тацет намекает на попытку переговоров, которые можно датировать. началом 1971 года, после поражения стольких консульских армий. Сертрианская война в это время, как видим, уже закончилась, но здесь у Тацита может быть риторическая неточность. Конечно, в предложении переговоров можно видеть не более чем отчаянную попытку, немедленно с презрением отвергнутую. Хотя это очевидно, фразы о Пиане и Тацета сильно вдохновляли авторов художественных произведений. Уже в В 1760 году Бернард Жозеф Сарен изобразил их в сцене, где Крас предлагает Спартаку руку дочери, а тот отказывается. Некоторые романисты, например Артур Кёстлер, тоже придумывают невозможный диалог Спартака и Краса о рабовладении, ценности труда и необходимости придумать новую религию, чтобы заместить ленивых богов Олимпа. Сцену встречи «Прето с вождем рабов» снял и Стэнли Кубрик. Все эти политико-философические разглагольствования совершенно невероятны, но сильно повлияли на формирование мифа о Спартаке.